Да им готов был идти к кораблю. Он прищурился, соединяя воображаемой линии верхушки их скалы с носом корабля. «Надо спешить», – заметил Мура. «Ночь надвигается быстро». Рип взглянул на небо. Оно было затянуто свинцовыми тучами. Солнце уже зашло. Стало почти темно. «Я придумал», – сказал Рип. «Давайте накроемся куртками и будем сигналить фонариком. Тогда снизу свет не увидит, а на королеве, быть может, обратят внимание». Стюарт без лишних слов расстегнул ремень и принялся стягивать себе себя куртку. Да и торопливо последовал его примеру. Потом они, трясясь от холода, растянули куртки шалашиком, и Рип, присев на корточки между ними, принялся мигать фонариком, подавая сигнал бедствия на кодовом языке торговцев. Было очень маловероятно, что именно сейчас кто-нибудь в рубке управления смотрит именно в их сторону. А если и смотрит, то обратит ли внимание на эту слабую искорку во тьме? Вдруг на королеве вспыхнул штормовой маяк, в темное небо ударил, озарив плотные тучи, столб оранжево-голубого света. Через несколько секунд он потускнел и принял красноватый оттенок. Мур с облегчением вздохнул. «Они приняли сигнал», — сказал он. «Откуда вы знаете?» — спросил Дэн. Сам он ничего не понял. «Они включили штормовой маяк. Видите, он снова потемнел». «Да, сигнал они приняли». Мура натянул куртку. Теперь надо сообщить обо всем Вилкоксу и составить донесение на королеву по всем правилам. Даже односторонняя связь может дать нам преимущество». Они спустились к Раулеру. Рассказать новости было делом недолгим. «Но они же не могут ответить нам», – возразил Вилкокс. «Они бы не стали включать прожектор, если бы у них было другое средство дать нам знать, что они приняли наш сигнал. Мы пошлем туда кого-нибудь». А сейчас передадим им, что он выходит, и они должны ждать его и принять на борт», – живо сказал Рип. Было видно, что Вилкоксу этот план не очень по душе, но они обсудили его тщательно, пункт за пунктом, и ни к какому другому решению не пришли. Муров встал. «Скоро совсем стемнеет. Нужно решать немедленно, потому что подниматься на скалу лучше всего засветло». «Итак, кто идет и когда? Уж это-то мы и можем просигналить?» «Шеннон», – сказал Вилкокс. Вот когда пригодятся твои кошачьи глаза. но Балдуре, ты помнится, видел в темноте не хуже, чем Синдбад. Согласен попытаться? Выйдешь... Он посмотрел на часы. Скажем, в 21.00. Будет совсем темно, и бандиты наверняка уже начнут клевать носом на постах. Ответа не требовалось. Достаточно было взглянуть на сияющий физиономию Рипа. Пока они взбирались на утёс он все время мурлыкал про себя какую-то песенку. Когда прибудете на борт... Заметил Мура, не забудьте сказать им, чтобы они просигналили нам маяком. Хотелось бы знать, что у вас все в порядке. Обязательно, дружище. Хорошее настроение вновь вернулось к Рипу, впервые после ужасного открытия в руки Римболда. А за меня не беспокойтесь, это будет просто веселая прогулочка по сравнению с тем, что было на Балдуре. Но Мура был очень серьезен. Недооценивать противника опасно, сказал он. Ведь вы не новичок, Рип, и все знаете. В нашем положении нельзя бессмысленно рисковать. Все будет в порядке, дружище. Я проскользну мимо них, как змея. Они ничего не услышат». На вершине утеса Дейны и Мура снова сняли куртки и снова дрожали от сырости и холода, пока Рип передавал сообщение на безмолвную осажденную королеву. Ответного сигнала на сей раз не последовало, но они были уверены, что после первой передачи за их скалой из рубки ведется постоянное наблюдение. Мура и Дэйн оставались на своем посту, а Риб вернулся к Раулеру, дожидаясь назначенного часа. Когда он исчез из виду, Дэйн принялся строить из камней стенку для защиты от ветра. Греться они могли только друг от друга, и они скорочились за каменной стенкой, набираясь терпение на долгие часы, пока не вспыхнет сигнал, означающий, что Риб благополучно добрался до цели. «Огни!» – пробормотал Мура. «Луч прожектора королевы по-прежнему сиял в ночи, Но Мура говорил о другом. Внизу на темной пустоши замерцали слабые огоньки, обозначая кольцо вокруг королевы. «Чем лучше для Рипа», — сказал Дэн, — «ему будет легче ориентироваться». «Не думаю», — возразил Мура. «Они сейчас на стороже. Вероятно, между постами пустят дозорных». «Вы думаете, они догадались о нас и сейчас подстерегают Рипа?» «Возможно и так, но уж во всяком случае, они готовы к любым действиям капитана». «Послушайте, Торресен, вы и ничего не чувствуете? Под нами, в скале!» «Ну, конечно!» Дэйн почувствовал все тот же пульсирующий ритм. Он ощущался здесь слабее, чем в ущелье за равнинами, но зато теперь не утихал ни на минуту. Видимо, установка была включена на полную мощность. «Вот что держит нашу королеву на грунте!» – сказал Мура. Разрозненные кусочки мозаики постепенно складывались в единую картину, Очевидно, в распоряжении гангстеров находилась чудовищная установка, способная притягивать к лимбе корабли из космоса. Капитан, верно, еще не знает об этих удивительных свойствах планеты, а гангстеры хотят захватить королеву в целости и сохранности, поэтому они вынуждены непрерывно держать установку под напряжением, иначе корабль взлетит, и его придется разбить, как и все остальные. — В таком случае у нас только один выход, — медленно сказал Дэнь. — Найти эту установку и взорвать ее да если риб доберется благополучно мы этим и займемся если вы думаете он может не добраться вы еще новичок в космофлоте торсон когда человек полетает годик другой он становится очень скромным и осторожным он начинает понимать что и земное понятие удача тесно связано с успехами и поражениями мы никогда не можем с уверенностью предсказать какой план действительно окажется удачным Всегда что-то остается неучтенным. Всегда имеются факторы, которые нам не подвластны. Возьмем Шеннона. У него много преимуществ. Необычное острое ночное зрение. Мы узнали об этом сравнительно недавно, когда оказались примерно в таком же положении. Большой опыт, настойчивость и хладнокровие. Кроме того, сейчас он неплохо изучил местность и расположение постов противника. Так что, пожалуй, у него процентов 80 на успех. Но остается еще 20 против. Поэтому и он, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям, пока не увидим сигнала о том, что он добрался благополучно». Эти бесстрастные рассуждения обескуражили Дейна. Было в них что-то скептицизма Камила, только они были еще более убедительны, точны и безжалостны. «Камил, где он сейчас? Держит ли его на одном из этих постов? Или уволокли в вне планеты к этой таинственной установке?» «Как вы думаете, что они сделали с Камилом?» – спросил он Муру. Для них он источник информации о нас и о наших намерениях, поэтому его, конечно, доставили говорю Я думаю, он жив и будет жив, пока он им нужен». В этом ответе таился зловещий намек, и Эдейн вдруг вспомнила о судьбе экипажа Римбалда. «Эти изыскатели», — сказал он. «Рип не ошибся, их действительно сожгли Бластером». «Да, он не ошибся», — бесстрастно произнес Мура, и от этого кажущегося спокойствия смысл сказанного стал еще страшнее. Наступило молчание. Они сидели неподвижно и только изредка меняли положение, когда затекала рука или нога. Луч прожектора на равнине по-прежнему упирался в ночное небо. Было очень холодно и, тем не менее, клонило в сон. Пульсирующий ритм вибрации убаюкивал. Чтобы не заснуть, Дэйн твердил про себя целые головы правил погрузки, которые он вызубрил за время перелета. Эх, сидеть бы сейчас в уютном отсеке Ван Райка, в тепле и безопасности. Изучать документацию на прибывший груз, доготовиться к предстоящему разговору с контрагентом. Тихий свист донесся из тьмы внизу. Рип предупреждал, что выходит. Дын схватился за бинокль, но, конечно, ничего не увидел в темноте. После этого часы потянулись как дни. Дэйну прямо таращился на луч мейка, пока у него не заболели глаза. Ничего не менялось и ничего не происходило. Потом Мура заворочился рядом. Под прикрытием куртки слабо засветился фонарик, и Эдейн спросил. «Сколько прошло?» «Четыре часа», — отозвался Мура. «Четыре часа? Вдвое, втрое больше, чем достаточно, чтобы добраться до королевы, даже если делать крюк и пережидать, когда пройдут дозорные. Видимо, сработали те двадцать процентов, о которых говорил Мура. Реп не прошел».